Эпилог. Лос-Анджелес. Месяц спустя. Кофемашина мучительно медленно цедила кофе. На первую полученную зарплату я купила в редакцию целую коробку кофе в капсулах. Нечего их использовать по два раза, как привыкла делать Роксана. Уж на чем? А на кофе экономить нельзя. Я принюхалась. От дымящейся чашки исходил аромат миндаля. Глянула на упаковку. Ну разумеется, для чего мне глаза? Красным по бежевому изысканный амаретто. Хотя я и не питала особой любви к ароматизированному кофе, переделывать напиток не стала. Сегодня в и м б и т уже с самого утра царил хаос. Штат с момента моего отъезда решили расширить, так как после смерти Дэвида Падаяна Уволилось несколько штатных журналистов, но одно место, не считая того, что уже заняла я, было свободно. В приемную вернулась секретарша. Проходите, Сара. Думаю, Элис у вас угостит кофе. Противным е л е й н ы м голоском обратилась к соискательнице на вакантную должность журналистки Роксана. Пришлось оторваться от созерцания кофе м а ш и н ы Можно подумать. Если я буду испепелять аппарат взглядом, он смилостивится надо мной и исправит мою оплошность. Я мило улыбнулась секретарше, что далось мне с трудом. Будучи полноватой блондинкой, Роксана почему-то решила, что к о р ы с челкой до середины лба отличная идея. Рокси меня удостоили в ответ яростным взглядом. Ни капли не смутившись, я продолжила. Я с удовольствием сделаю с Ари кофе. Совсем не хочется, чтобы вы подсунули ей растворимый, да еще и наверняка с сухим молоком. б р Я, на вдохе произнесла Роксана, явно намереваясь разразиться бурной тирадой. Да, вы, Рокси, наверное, хотите сообщить мистеру Подаяну о прибытии кандидатки. Прошу. Я указала рукой на дверь главного редактора. Артур, в отличие от своего покойного отца, симпатии к секретарше не проявлял. Просила же миллион раз не звать меня Рокси, только Роксана! выпалила в сердцах несчастная блондинка с неудачным коре. Я притворно охнула и прикрыла открытый рот ладонью. Ох, да не может быть! А мне казалось, вам нравится. особенно когда Джулия к вам так обращалась, при одном только упоминании Джулии по лицу секретарши скользнула тень, она побледнела и, забыв предварительно постучать, скрылась в кабинете начальника. По делам в моей груди утробно замурчало удовлетворение, теплым котом оно меня согрело. Я не могла Роксане простить того, что после смерти моей подруги. Имя Джулии Селотта избегали произносить. Сара вопросительно посмотрела на меня. Она стояла в дверях приёмной и перекатывалась с пятки на носок. Да сходи. И правда, кофе будешь? Девушка лишь кивнула. Я вздохнула, выбрав на этот раз капсулу с обычным чёрным кофе. Наша редакция такая, кого угодно может заставить потерять дар речи. Ну что? Как там дела со статьей? Какую тему выбрала? Сгорал а я от любопытства, заглядывая Леоновой младшей через плечо. Около нас остановилась Джанет. Ее красивый загар п о д ч е р к и в а л а белая блузка, а к у д р и были собраны в хвост и перевязаны шелковым платком. Взглянув на платок, я почувствовала, как уголки моих губ поползли вверх. ч а р л и с как там она, девочки в нашем последнем телефонном разговоре? вырывая трубку друг у друга. Упоминали о возможном переезде в Калифорнию. В Лондоне им надоело, да и спрос на волшебные товары постепенно снижался. Я буду рада, если ч а р л е с и Ника переберутся в Лос-Анджелес. Они мне давали испытать такое забытое чувство, чувство дома, семьи. Ничего себе, вампиры? Серьезно? Как связана медицина, пусть и нетрадиционная, с вымышленными древними кровососами? Насмешливо поинтересовалась Джанет. Я сердито шикнула на журналистку. Обрати внимание на название. Вам п и р и з м л и ш ь заголовок. Продолжение внизу. Спокойно пояснила Сара. Она была совершенно не конфликтна, что для меня порой граничило с мягкотелостью, но я училась терпению. Слишком много огня вокруг. Вода будет очень часто даже кстати. Новые вампиры или лечение Парфии кровью? Тихо прочла Джанет, бросив на меня пристыженный взгляд. Я развела руками. И как мы сами до сих пор не догадались до такой статьи? Интервью с гематологом станет отличным дополнением к будущей статье. Радостно объявила я. не скрывая т о р ж е с т в у ю щ е й улыбки Джанет лишь закатила глаза и отправилась к своему столу. Я шепнула Саре: Ты молодец, но нам пора домой. Джакома ждет у выхода. Новая подруга и коллега обернулась ко мне, ее глаза сияли азартным блеском. Ты иди, хочу закончить работать над. Нет, в нетерпении я не допустила проявления трудоголизма. Дома можешь продолжить. Нет н е ч е г о делать, только если ты не хочешь быть подушечкой для шпилек Джанет. Идем. Я отодвинула Сару от стола вместе со стулом. Она вскочила, смеясь: "Ладно, ладно, только сохраню документы и выключу комп. Я подожду тебя внизу". Ухмыльнулась я. Мой ноутбук давно был убран в рюкзак. Облачившись в куртку, находиться в редакции стало жарковато, и я поспешила на улицу. Прохладный мартовский воздух остудил мои пылающие щеки, дышать стало легче. Чао, Бела, поприветствовал меня Джакомо своим бархатным баритоном. Я с улыбкой повернулась к нему и коротко поцеловала его колючую щеку. Хотелось большего, но привлекать внимание у офисного здания не лучшая идея. От сеньора Сарта пахло свежестью и хвоей, как елочкой в автомобиле. только гораздо приятней, не сдержавшись, я прыснула. Не поцелуем, так Гоготом внимание привлеку. Раздалось радостное похрюкивание. Резко оборвав смех, я испуганно поглядела на Джакомо. Настала его очередь смеяться. Не бойся, это не ты, просто Моджа соскучился. Я опустила взгляд на ноги. Подросший поросенок. Подпрыгивая, натягивал поводок и бешено к р у т и л хвостом. Как только он заметил, что попал в поле моего зрения, сразу же начал тыкать с я розовым п я т а ч к о м мне в голень. Ты привёл с собой Моджо, неискренне возмутилась я. По-настоящему злиться, глядя в эти теплые карие глаза Джакомо, было невозможно. Ты не перестаёшь меня удивлять. Я покачала головой, на что мне тихо ответили. И надеюсь, не перестану никогда. Я в смущении отвернулась, осознав, что он говорит серьезно. Джакома осторожно обхватил пальцами мой подбородок, вынуждая вновь посмотреть ему в глаза. И все-таки он меня поцеловал, положив руки мне на талию и притянув к себе. Я запустила пальцы ему в волосы, отросшие до плеч. Джакома не было дела до прохожих. Кажется. Мне тоже стало все равно.